Глава 15. Почти целый день я слонялась по городу в купленной на деньги Габриэля бейсболке. Если не считать зелий и невидимости, единственным за сегодня позитивом было решение надеть утром обувь без каблуков. Некоторое время я наблюдала за винным погребком Лероя в надежде застать Роана, но заведение открывалось только в восемь. Рискнула несколько раз подойти к отелю Андас, но не слишком близко из страха быть замеченной полицейскими. Сразу после восьми я вернулась в Гилдхолл. Когда солнце село, окрасив площадь в янтарный цвет, я прошла узким переулком к винному погребку Лероя. Оказалось, там идет концерт. Посетители сидели и внимательно слушали, как в нише подарочными сводами поет в микрофон стройная брюнетка. Ее сапфировые глаза мерцали в темноте, а сильный, низкий и сексуальный голос — навевал мысли об усыпанных лепестками роз, шелковых простынях и откупоренной бутылке вина. Мне очень хотелось присесть на стул и наслаждаться пением, но сегодня вечером мои мысли были заняты другим. Я огляделась в поисках Роана. Его нигде не было, зато я быстро заметила светлые кудри Элвина. Он сидел за стойкой бара, лицом к певице. На этот раз на нем красовалась дранная футболка с надписью «Химиотрасы». Тропы смерти. Я направилась к нему, чуть не споткнувшись о кота в гаргере времен короля Якоба. Животное удивленно посмотрело на меня, моргая разноцветными фиолетово-зелеными глазами. Я наконец добралась до Элвина и уселась рядом. Он взглянул на меня и улыбнулся. От него несло травкой. Привет, Кассандра! Тихо поздоровался он. Рад снова тебя видеть. Я тоже рада тебя видеть. Я посмотрела на его одежку. «Шикарная футболка!» — он пожал плечами. Благотворительный распродаж. Твоё зелье мне очень пригодилось!» «Да? Здорово! А теперь тссс!» «Я слушаю сирену!» — он прикрыл глаза. «Она офигенная!» Я дотронулась до его руки. Мог бы предупредить, что зелье делает всех невидимыми. Оно делает именно то, что я и сказал». Ведь творить магию гораздо проще, когда она симметрична, верно? Ты хоть представляешь, как трудно сделать симметричной зели невидимости? Я покачала головой. Ладно, слушай, у меня есть к тебе важные вопросы. Мой долг уплачен, точка. Я призвала на помощь все свое терпение. Это важно. Где-то поблизости бродит маньяк, убивающий женщин. Если хочешь ответов, то получишь их. Элвин пожал плечами за определенную цену. Я с радостью куплю тебе еще один ужин. Здорово! Элвин ухмыльнулся. Но информация стоит недешево. Мне понадобится еще что-нибудь. Что? Он задумался. Воспоминание о твоем первом настоящем поцелуе. Чего? недоуменно спросила я. В смысле описать его? «Нет! Отдать не это воспоминание! Извлечь из головы и отдать!» Я выгнула бровь. Понятия не имею, как это сделать. И, уверяю, тебе не захочется пережить такое. Очень много слюней и дурацкие обжимания. «Ладно, тогда не воспоминания!» Элвин моргнул. Его глаза налились кровью. «Как насчет цвета твоих глаз?» этот голубой просто супер в нем можно запросто утонуть я раздраженно вздохнула могу дать тебе двадцать фунтов деньги он сморщил нос ну уж нет я не продаю знания за такое ладно а давай я буду у тебя в долгу элвин удивленно повернулся ко мне его глаза стали оранжевыми от такого предложения я Не могу отказаться. Хорошо, с облегчением сказала я. Итак, мне нужна информация. Элвин кивнул. Хорошо, купишь нам что-нибудь на ужин, ладно? Поговорим, когда концерт закончится. Я повернулась к Лерою, заказала себе сэндвич с сыром бри и, вспомнив об аппетите Элвина, заказала ему двойной сэндвич. А потом откинулась на спинку стула, слушая песни сирены. Как только я сосредоточилась на ней, все вокруг исчезло. Мягкий мелодичный голос окутал меня теплым чувством любви. Я не знала точно, о чем она пела, и по-английски ли, но через несколько секунд мне стало все равно. Я не ощущала, не видела, не обоняла и не слышала ничего, кроме ее голоса. Мелодия смыла напряжение, обволакивая и пробуждая воспоминания из давних лет. Как родители взяли меня с собой на пляж, и мама обнимала меня и целовала снова и снова, а отец смотрел на нас с улыбкой. Как он учил меня кататься на велосипеде, бежал сзади и подбадривал, пока я неуклюже крутила педали. Как мама жарила яичницу, напивая что-то себе под нос, а я стояла у нее за спиной и смотрела. Когда музыка смолкла, Я поняла, что мои щеки мокрые. Сирена улыбнулась аплодисментом. У меня перехватило дыхание, и возникло такое чувство, будто на миг мне показали что-то прекрасное, и тут же отобрали. «Здорово!» — пробормотал Элвин и повернулся лицом к бару, уминая свой сэндвич сыром. Я даже не заметила, как во время выступления Лерой поставил наш заказ на стойку. Мой сэндвич остался нетронутым. Я поправила юбку, пытаясь собраться с мыслями. У меня куча вопросов. Три, ответил Элвин. Что? Я отвечу на три вопроса. И тогда ты будешь у меня в долгу, таков уговор. Но у меня больше трех вопросов. Взгляд Элвина вдруг стал жестким и настороженным, что совершенно не вязалось с его юным возрастом. Три. Ладно. Во мне вспыхнуло раздражение, но, видимо, придется играть по его правилам. — Где Рон? — Ты что, шутишь? Я не буду отвечать. — Ты обещал ответить на три вопроса. Это один из них. — Да, я сказал, что отвечу на три вопроса, — Элвин кивнул, — но не говорил, на какие именно. — Ты милая и все такое, но я не собираюсь из-за тебя умирать. «Понимаешь, о чем я?» Я уже подумывала встать и уйти. Но в отличие от Элвина, я чужая в этом мире магии и фейри. «Хорошо», — я поджала губы. Сегодня утром кто-то, кто выглядел как я и говорил как я, пробрался в городской морг. Это была не я. Вопрос. Как такое возможно? И кто это был? «Сразу два вопроса», — Элвин откусил от сэндвича. «Но я все равно не знаю ответа на второй». Что касается первого. Он выглядел в точности, как ты. До мельчайших деталей. Элвин покачал головой. Большинство фейри могут менять внешность, но не копируют один в один кого-то другого. Магия так не работает. Это возможно только если ты нарушила слово, данное фейри. Но ты же не такая дура. Что ж, сердце постепенно уходило в пятки. Предположим, я действительно нарушила обещание, данное... Кое кому? Элвин пожал плечами. Нарушенное обещание дает Фейри власть над тобой. Он может забрать твою силу или твою внешность. Поэтому только идиоты. Он прищурился. Ты правда нарушила обещание? В голове прозвенел голос Роана. Значит, ты нарушила свое обещание. Теперь я вспомнила, что он произнес это с каким-то удовлетворением. Возможно. — Этого достаточно, чтобы принять твой облик как минимум на пару минут. — Всего на пару минут, — повторила я, стараясь, чтобы слова не прозвучали как вопрос. Допрашивать, не задавая вопросов, — особое искусство. — Это сложно объяснить, — Элвин нахмурился. — Нарушенное обещание похоже на разбитую вазу. Вода из нее проливается на пол и исчезает. Ее власть ограничена во времени, не так ли? Нельзя сказать, насколько. А когда я оказываюсь у кого-то в долгу, — медленно произнесла я, — до меня наконец дошло. Обещание — это как подписанный чек, в котором не проставлена сумма. Обещание без уточнений. Элвин ухмыльнулся. «Ну ты, гадионыш», — сказала я. разрешая еще пару вопросов. Сэндвич просто великолепный». Мне захотелось придушить его. В сумке пискнул телефон. Сообщение от Габриэля. Встретимся у церкви Святого Барта в девять. У меня меньше часа. Ладно. Я уже знала, о чем спрашивать, и тщательно сформулировала вопрос, чтобы Элвин не смог увильнуть от ответа. В последние дни я наблюдала видение в зеркалах. Там были другие места и другие люди. Однажды я прошла сквозь зеркало. Возможно, в отражении мне показали будущее. Почему так происходит? В глазах Элвина мелькнуло нечто вроде уважения. «Видение не только в зеркалах. В других блестящих поверхностях тоже. В окнах, лужах». «Да, это магия отражений. Мне и в голову не пришло бы, что ты способна на такое. Без обид, но с виду ты полный профан». «Магия отражений», — повторила я. «Да, редкость среди фейри, но у некоторых встречается». Она дает контроль над отражениями. Я слышал, как Фейри сквозь одно отражение видит другое, проходит через зеркала, заставляет отражение подчиняться своей воле и тем самым срезать себе путь. Что-то вроде тоннеля. Кротовая нора. Тип того. Но чем дальше отражение, тем больше силы нужно. Кстати, я заметил, что ты делаешь. Заставляешь меня рассказать как можно больше, не задавая вопросов. Я же не вчера родился. Но ничего. Я даю тебе поблажку по доброте душевной. На последних словах он поморщился. Но я уже пыталась так сделать, и у меня ничего не получилось. Элвин откусил сэндвич и невинно округлил глаза. Ладно, — пробормотала я. — Последний вопрос. Как мне заставить эту силу действовать? Ты сказала, что уже пыталась. Это так не работает. Магия — это рефлекс. ее нельзя заставить. «Разве ты пытаешься зевнуть или заставляешь сердце биться?» Он покачал головой. «Не пытайся творить магию. Просто открываешься ей навстречу и волшебничаешь». «Волшебничаешь?» «Нет такого слова». «А вот и есть!» «Подруга, если ты владеешь магией отражений, что, честно говоря, сомнительно, то она является частью тебя, и отражения, которые тебе подчиняются, тоже часть тебя. Тебе не нужно сосредотачиваться, чтобы все получилось». Просто берёшь и делаешь. Самый бесполезный совет в моей жизни. Если задаёшь идиотские вопросы, то получаешь идиотские ответы, Кассандра. Я нахмурилась. Откуда ты знаешь мое имя? Я ответил на три вопроса. И теперь ты мне должна... Элвин прикончил сэндвич и отряхнул руки от крошек. Я заберу должок позже. Он встал и направился к лестнице, оставив меня наедине с сотней вопросов без ответов.